ни в чем не нуждаясь. И все равно кое-какие проблемы есть. А что же говорить о бездомных? Как они-то мучаются!» «Какая вы умная, Мими-сан!» — проговорил Накатов в восхищении от красноречия сиамки. «Ну что вы!» — Мими смущенно сощурилась. «Лежишь себе дома, от нечего делать смотришь телек».